Алекс Ключевской. Лёха. Илья Ангел. Темный маг. Книга первая. Неведомый путь. Глава первая. Человек, сидящий во главе стола в большом кабинете со стенами, обшитыми темно красными портьерами, посмотрел на открывшуюся дверь. В кабинет в это время входил представительный мужчина, которого хозяин кабинета называл своим другом и соратником — В последнее время наши маги захотели еще больших прав для себя любимых. Они ощущают явную нехватку адреналина. Их выходки слишком быстро выходят из-под контроля. Вместо приветствия произнес хозяин кабинета. Он встал и указал рукой на стул, а сам подошел к бару и плеснул в два стакана немного янтарной жидкости. Маги всегда бузили. Гость сел на предложенный стул и протер лицо руками. Особенно маги, принадлежащие к старинным родам. По-моему, только Лазаревы могли держать их в узде, пока были достаточно сильны, чтобы удержать власть. У Лазаревых было всегда два мнения, их и неправильное. Если с чем-то не согласен, смотри пункт первый. Вольно перефразировал известную фразу хозяин кабинета, поставил перед гостем стакан и сел напротив. Маги, в том числе и аристократы, на этот раз зашли слишком далеко. Создали экстремистскую группировку под названием «Дети свободы». Поставили предводителем Клещева и пустились во все тяжкие. Начали появляться жертвы среди населения страны. Все это может вызвать панику, а ты знаешь, что нет ничего страшнее паники и нет ничего столь же плохо управляемого. Сверху были даны четкие распоряжения выдавить этот гнойник и задушить назревающий бунт в зародыше». «Сомневаюсь, что это пожелание правдивое и искренне. Я так понимаю, нынешнему правительству не слишком-то и выгодна ликвидация этой группы. Эти толстосумы с огромными руками все не могут остановиться и прекратить жрать. Скоро наступит момент, когда они не смогут переварить очередной кусок, не поперхнувшись. Ты представляешь, сколько денег будет литься рекой? Уже очень скоро члены правительства будут вещать с каждой трибуны, что это именно маги виноваты во всем, а мы ничего не можем с ними поделать». «Поэтому еще больше средств и ресурсов, господа», — поморщился его собеседник, откинувшись на спинку стула. «А так и будет, если к детям присоединится кто-то типа Гараниных, этих палачей, которых в свое время знатно натаскали Лазаревы. Это может стать началом Второй войны магов, и мы ее точно уже не переживем». Хозяин кабинета ненадолго задумался, затем продолжил. «Есть несколько путей для предотвращения развития полноценной войны». Можно ликвидировать эту ячейку неуравновешенных экстремалов, как будто их и не было вовсе. Пара несчастных случаев — плевое дело, и можно, наконец, начать действовать. Почва уже подготовлена, причем заметь, даже не нами. Рассада высажена, осталось только удобрить и посмотреть, что из этого вырастет. Ты хочешь пустить на самотек развитие этой группы и смотреть, как на этом суку повесятся все те уроды, которые захотят рвать кусок пожарнее, начавшие ловить рыбку в этой мутной водице. Прекрасный план, как мне кажется. Хозяин кабинета жестко улыбнулся. «Я предлагаю внести небольшие коррективы. Как насчет того, чтобы шейку под предводительством Клещёва сделать абсолютным злом?» «Довольно банальный и много раз разыгранный сюжет», — хмыкнул гость, скептически посмотрев на собеседника. «Зато всегда работающий безупречно». Мужчина во главе стола говорил, не отрывая взгляда от янтарной жидкости в своем бокале. Безграмотной, но умеренной поддержки свыше Клещев не продержится и месяца. Правда, здесь есть некоторые трудности». «Какие трудности?» «Проблема заключается в том, что Клещев показал себя совсем неглупым руководителем. А самое отвратительное заключается в том, что мне никого не удается внедрить к нему. Он каким-то образом влияет на своих подчиненных». «Магия разума?» – мужчина задумчиво посмотрел сквозь коньяк, налитый в его бокал на свет. «Возможно, но это очень осложняет нам все дело». Владелец кабинета раздраженно хлопнул ладонью по столу. «Самое хреновое в этой ситуации то, что эта радикальная организация, как никто другой, подходит для осуществления нашего плана. Если бы Клещева не существовало, нам нужно было бы его со временем придумать». «Но мы не можем действовать совсем уж вслепую. Какими бы контролируемыми ни были потери, это все же потери. Нужно думать. Возможно, найдется кто-то, кого можно будет подготовить на роль агента. Время пока терпит». «Пока, да, терпит». Владелец кабинета залпом допил содержимое своего бокала. «Извини, но я вынужден тебя покинуть. У меня сегодня есть еще одно дело, не терпящее отлагательства». То, что день явно не задался, я понял с самого раннего утра. Я сидел за завтраком и размазывал по тарелке овсянку. Ненавижу все виды каши, а от овощей меня просто тошнит. Но мать где-то вычитала про здоровое питание, и теперь мы страдали всей семьей. Пока она отвернулась, Саша быстро положил мне свою микроскопическую пайку бекона, выделенного ему с точным расчётом содержавшегося в этом кусочке холестерина — Я тут же заглотил бекона и принялся дальше размазывать кашу по тарелке, меланхолично думая, чем бы заняться. Я попросила доктора Михеева осмотреть тебя. Мне не нравится твое давление, сказала мама, садясь за стол и выразительно глядя на Александра. Аня, с моим давлением все нормально, ты преувеличиваешь, ответил ей Саша довольно бодро, но я внезапно почувствовал, что он врет, точнее не врет, а что-то не договаривает. Нахмурившись, я повернулся к своему отчему, внимательно его разглядывая, будто бы мог понять по одному взгляду, что он от нас с матерью скрывает. Я практически не знал своего родного отца, но помнил о нем достаточно, даже несмотря на то, что я был совсем маленьким, когда он умер. Не слишком иногда радует иметь хорошую память. Звали отца Казимир, но я на протяжении пары лет, прошедших с его смерти, думал, что его зовут просто Козел, потому что мама никогда не называла его по-другому, а я был слишком маленьким, чтобы что-то понимать. Перестала она это делать с того момента, когда в нашем доме появился Александр. Собственно, она вообще перестала вспоминать про отца. Вот мне по какой-то причине забыть было трудно. То и дело, как, например, сейчас, образ Казимира всплывал в голове. Эту информацию я тщательно пытался вытравить из своей памяти все те 13 лет, которые прожил на свете. И именно из этих детских воспоминаний, которые стойко трансформировались почти в ненависть к родному отцу, я гасил в себе любое желание интересоваться магией, а также историей своей семьи и даром, который, как я искренне надеялся, никогда не пробудится. Мне совершенно не хотелось быть похожим на него. Настолько не хотелось, что я сознательно давил в себе мага. Рядом со мной все время, когда я начал себя осознавать, находился Александр. Высокий, плотный, с мощной шеей и мускулистыми руками человека, не гнушающегося физического труда, несмотря на свое довольно высокое положение в обществе. А еще он голубоглазый и светловолосый, не блондин, а скорее очень светлый шатен, полная моя противоположность. Он-то и является для меня истинным отцом, но я чисто из вредности продолжаю звать его отчимом. И как бы то ни было, переживаю за него, о чем ему я, разумеется, не скажу. Не сейчас, по крайней мере. Я уже открыл баларот, чтобы начать с отчимом серьезный разговор, но меня прервал крестный, вошедший, как обычно, без стука и бесцеремонно усевшийся напротив меня. Мама вежливо предложила ему присоединиться к трапезе. Та гримаса, которую скорчил Вячеслав, только посмотрев на слизистую хрень, лежащую на тарелке еще до официального отказа, дала понять, что он думает о нашей еде. К слову, Слава уже разменял шестой десяток, но старым он не выглядел. Высокий, стройный, даже скорее тощий очень прямой, с пронзительным взглядом серых глаз и постоянной полуулыбкой на губах. Единственное, что выдавало его возраст, были длинные с проседью волосы, которые он постоянно забирал в хвост. Вячеслав не стал дожидаться, когда я заставлю себя съесть кашу, и протянул матери какую-то бумагу с сургучной официальной печатью. «Приказ о зачислении», — сказал он, а мать закусила губу и перевела взгляд с него на меня, а затем беспомощно посмотрела на нахмурившегося Сашу. «Аня, не спорь. Существует закон, и я настоятельно не рекомендую его нарушать. Тем более с такой бомбой замедленного действия, как Димка». «Это что?» — я прервал крестного чем-то задним, чуя. Речь идет обо мне. Не просто так он упомянул мое имя. «Приказ о зачислении тебя на первый курс школы магии», — спокойно ответил он. «Это обязательная программа обучения для всех магов, принятая 531 год назад. Только не говори, что ты ничего не знал об этом законе». «Не освежишь мне память?» — прищурился я, сжимая кулаки под столом. «Не поеду. Никто не заставит меня пробудить дар. Я уже распланировал свою жизнь до глубокой старости, и магии в ней места нет». Все маги обязаны проходить обучение в специально созданных школах под контролем опытных преподавателей. Обучение начинается с возраста 13 лет и заканчивается при достижении учеником его 18-летия при условии сдачи на положительные оценки выпускных экзаменов. «Пока юный маг числится учеником школы, его руку украсит специальный браслет противодействия, не позволяющий студенту обращаться к своему дару за пределами школы, дабы избежать несчастных случаев и необоснованных жертв». Равнодушно процитировал он основное положение главного закона для молодых магов, который неукоснительно соблюдался всеми, независимо от положения в обществе. Но в этом законе был один пункт, о котором крестный, являющийся по совместительству директором столичной школы магии, по каким-то причинам забыл упомянуть. До сих пор не могу понять, как этот человек смог стать другом Казимира Лазарева. Видимо, некромантов осталось настолько мало, что два одиночества просто притянулись друг к другу по закону противоположностей. Ты забыла о приписке на последней странице под тремя звездочками. Я очень скрупулезно изучил этот закон, поэтому смело заявляю, что меня он не касается. Я прямо посмотрел на крёстного, сжав зубы так, что почувствовал во рту привкус смело. «А чем ты отличаешься от других?» Совсем неискренне удивился он, прищурив глаза. «Дай-ка подумать. Я отличаюсь от других тем, что еще с утра был потенциальным некромантом», — сквозь зубы процедил я. Мой мозг до конца не мог осознать одну единственную истину. «Прямо сейчас все мои мечты и планы начали прямо на глазах рушиться». «Вячеслав Троицкий — не тот человек, которого можно переубедить в чем то особенно если он уверен в своей правоте». «Ну и что? Я тоже?» Этот му... мужчина просто наслаждался ситуацией. «Что не помешало тебе учиться дома?» Я привстал со своего стула. «И отцу моему, кстати, тоже. И это как раз прописано в законе под теми звездочками, которые вы все, видимо, не читаете. Темным магам разрешено проходить обучение дома». «Можешь даже на меня свой браслет нацепить и забыть его снять. Я буду только рад такому исходу». Это положение перестало действовать в тот самый момент, когда официально стало известно, что некромантов на территории России не осталось. Холодно проговорил он, глядя мне в глаза. «Да, я знаю о ненависти не только неодаренных, но и остальных магов к темным, которых, несмотря на их силу и крутость, уничтожали на протяжении нескольких сотен лет» и таким, как Троицкий или мне, приходилось прятать свою силу и истинный окрас собственного дара, чтобы элементарно выжить. Это давало мне еще больше причин для ненависти всего, что связано с отцом и моей родословной. «Но вы все равно учились дома», — продолжал я гнуть свою линию. «Это просто стечение обстоятельств. Так получилось, что про нас просто забыли», — Развел руками крёстный. «А про меня почему не забыли? Я поверить не могу, что все это действительно со мной происходит». А про тебя я помню всегда. К тому же мне удалось настоять, чтобы ты проходил обучение под моим надзором в моей школе. Это будет правильно. Потому что других некромантов, которые в случае прорыва могли бы тебе помочь, я не знаю. И ты, если внимательно слушал хоть что-нибудь из того, что я говорил о магии смерти, то должен помнить, никакие браслеты противодействия на нас с тобой не действуют. «Ах да, ты же директор этого гадюшника». Хлопнул я себе ладонью полбу, демонстративно пропустив мимо ушей информацию про браслеты. «Верно, но разве это не чудесно? У тебя так, кстати, образовался блат в одной из старейших школ для малолетних магов». Усмехнулся он, но во взгляде я заметил промелькнувшее раздражение. «И почему ты меня не отмазал по блату? Почему так не вовремя вспомнил про этот закон и про то, что я как бы тоже под него попадаю? Почему? У меня было ощущение, что меня только что предали». Причем сделал это очень близкий мне человек, занимающийся вместе с отчимом моим воспитанием. Потому что так надо. Вячеслав стал предельно серьезным. И я понял, что все. Шутки, если они здесь были, кончились. Ты должен научиться не только контролю, чтобы не стереть с лица земли какой-нибудь город во время своего первого прорыва, но и понять, как сосуществовать с другими людьми. Узнать, в конце концов, что на свете другие дети существуют. «И да, Аня, это ты виновата, что позволила Дмитрию вести настолько замкнутую жизнь». При этих словах Саша бросил ложку на стол и сел, сложив руки на груди, очень недобро глядя на мать. В его взгляде читалось но ну я же тебе говорил». Чтобы понять этот посыл, даже менталистом не нужно было быть. Александр был богатым человеком, поэтому проблемы в репетиторах и учителях, занимающихся мной на дому, никогда не было. Но они не давали мне ничего, что я не смог узнать лично». К счастью, читать я научился довольно рано, а в поместье собрана очень большая библиотека, где хранятся просто уникальные вещи, сохранившиеся еще с темных времен Российской империи. Эти книги хранятся под специальными чарами сохранности, и выносить их из библиотеки строжайше запрещено. На эти книги не поднялась в свое время рука ни у одного из моих предков, в плане извлечь из их продажи сиюминутную прибыль. Даже отец не смотрел в сторону библиотеки, ведь он тащил из дома все, до чего мог дотянуться — Едва я научился читать где-то лет в 7, сразу же вплотную занялся своим самообразованием. А находиться в социуме я никогда не любил, чего скрывать, да я просто ненавидел оказываться среди толпы. Поэтому на многочисленные приемы, куда приглашали Сашу вместе с семьей, меня не брали, прислушиваясь к мнению, которое я совершенно не стыдился озвучивать вслух. Сомневаюсь, что аристократия России вообще знала о моем существовании, и такое положение дел меня вполне устраивало. «В общем, собирайся, я тебя подожду. Через час мы отправляемся». Вячеслав вздохнул и провел рукой по волосам. «Как через час?» Я бессиленно рухнул на стул и уставился на него. «Мне же только завтра туда, завтра же первое сентября». «Завтра у тебя уже начнутся занятия, а сегодня мы должны прибыть в замок. Тебя я оставил напоследок, чтобы больше никуда не отлучаться и проследить, чтобы ты не сбежал, как это делал весь последний год при виде меня». «И лучший способ проследить, чтобы ты в конечном счете оказался в школе, это отвезти тебя туда лично. Иди собирайся», — процедил крестный. Я резко встал, чуть не опрокинув стол, при этом и посмотрел на Сашу. На мать я старался вообще не смотреть. Отчим хмурился, но даже не попытался как-то протестовать слова Вячеслава. Ведь он обещал, что всегда будет меня поддерживать и принимать мою сторону, если дело будет касаться моего будущего. Но сейчас он молчал. И я развернулся и вылетел из столовой, бормоча под